Глава 21. Бир на весь мир. Он русский бы выучил только за то, что им разговаривала Лена. «Все считают, что я необъективно отношусь к тайцам. Зря. Не пора ли нажать на клаксон мощного позитива?» «С Биром, немолодым тайским мужчиной, мы познакомились в кафешке, где он трудился». Странно не то, что тайц приветствовал нас по-русски, этим уже никого не удивишь. Продавцы фруктов и блюд русской кухни освоили и счет основные фразы «еще больше-меньше» с собой. Удивительно, что бармен Бир может сказать «драсти» не только на русском, но еще на нескольких языках, что для тайца равносильно прыжку с шестом на 15-17 метров примерно. Дело было так. Приходим мы в ресторан, заказываем по меню, в ожидании обеда знакомимся. — Откуда? — любезно на переломанном русском спрашивает парень. — Из России. — О, мой жена тоже из Белой России. — А, из Сибири. Но, как выяснилось потом, он имел в виду Белоруссию. Ваня и Маруся. Русские имена. Первый же день Бир показал нам фото гутоперчивых близнецов. Они не ходят, зато очень потешно бегают, словно марионетки на шарнирах. Маруся с Ваней, плод любви белорусской девушки Алены и тайского Бира. Они познакомились в ресторане, но не на вечеринке, нет. Она не сидела у стойки бара, работала шеф повром Он служил барменом. Эта рыжеволосая красотка сразу вскружила парню голову, однако сама внимание на него не обращала. И без него ухажеров, и работы было хоть отбавляй. Несмотря на разницу в возрасте, Лена младше тайского воздыхателя на пятнадцать лет, удалось таки ему завоевать ее внимание. — Как так случилось, дитя мое? Ведь он в отцы тебе годится? — не без иронии поинтересовалась я. И она признала, что сердце ёкнуло аж дважды. Сначала, когда после первых робких ухаживаний ночью перед сном она открыла смс от Тайца и прочла в чужой стране, где все говорят с ней только на английском, Доброй ночи, рыба моя». Даже меня эта фраза тронула. Но между нами видели бы вы эту нашу красную рыбу. Волосы цвета словом, как из «макросибас». Но ну, окончательно победил уже интеллект, когда каждый день слышишь, как человек совершенно свободно перекидывается с посетителями и фразами на нескольких языках, а с ресторанной обслугой говорил на бирманском. Когда жизнь не сахар. Где-то на севере Таиланда у Бира дом. Там живут его родители, земледельцы. В семье еще пять братьев. «Семейный бизнес, тяжелый труд на плантациях. Выращивают сахарный тростник, овощи, рис. Земли где-то тридцать раев. Каждому полезно знать, один тайский рай – это площадь сорок на сорок метров. Пять братьев, как пять пальцев. Один оттопырился, старший – и самый большой. Родители не могли дать ему дорогостоящее образование в университетах Бангкока. Самому ума охватило». Поэтому совсем неудивительно, что красивая белорусская девушка пошла за него, скажу высокопарно, но искренне. Интеллект и мною ценится выше всяких богатств. Мы впервые увидели всю семью вместе, когда пришли поужинать на ночной рынок Джомтьена. Я успела потискать кроху Маруську, оригинальной внешности полукровку. Ваня к чужим на руки не идет, а с папиных не слазит. Четыре языка, белорусский, русский, английский и тайский, ребята легко понимают, гены пальцем не раздавишь. Сейчас в семье уже четверо детишек. Старшему мальчику от первого брака Алены 10 лет, близнецам 5. Недавно в счастливой семье случилось еще одно прибавление. Родилась девочка. Руся. Люся, как говорят малыши. Кстати, не я одна заметила, что обеспеченные многодетные семьи... Русскоговорящие сегодня не редкость, я бы сказала модное поветрие, нет, правильнее высокая мода.